Третье. Дом детей. Дом детей занимал целую значительную и притом лучшую часть города с населением в 15-20 тысяч человек. Это население составляли действительно почти только дети с их воспитателями. Такие учреждения имеются во всех больших городах планеты и во многих случаях образуют и самостоятельные города, только в маленьких поселениях, таких как химический городок Менни, их по большей части нет. Большие двухэтажные дома с обычными голубыми крышами, разбросанные среди садов с ручейками, прудами, площадками для игры гимнастики, грядами цветов, и полезных трав, домиками для ручных животных и птиц, толпы большеглазых ребятишек неизвестного пола благодаря одинаковому для мальчиков и девочек костюму. Правда, и среди взрослых марсиан трудно различать мужчин и женщин по костюму. В основных чертах он одинаков, некоторая разница только в стиле. У мужчин платье более точно передает формы тела, у женщин в большей мере их маскирует. Во всяком случае, та молодая особа, которая встретила нас при выходе из гондолы перед дверями одного из самых больших домов, была, несомненно, женщина, ибо Нетти, обнимая, назвал ее мамой. В дальнейшем разговоре он, впрочем, часто обозначал ее, как и всякого другого товарища, просто по имени Нелла. Марсианка уже знала о цели нашего прихода и прямо повела нас в свой дом детей, по всем его отделениям, начиная с отделения самых маленьких, которым она сама заведовала, до отделения старшего детского возраста, граничащего с отрочеством. Маленькие чудовища по пути присоединялись к нам и шли за нами, с интересом наблюдая своими огромными глазами человека с другой планеты. Они хорошо знали, кто я такой. И когда мы обходили последнее отделение, нас сопровождала уже целая толпа, хотя большинство ребятишек еще с утра разбежалось по садам. «Всего?» В этом доме жило около трехсот детей различных возрастов. Я спросил Неллу, почему в домах детей все возрасты соединяются вместе, а не отделяются каждый в особом доме, что значительно облегчило бы разделение труда между воспитанниками и упростило бы всю их работу. «Потому, что тогда не было бы действительного воспитания», — отвечала мне Нелла. Чтобы получить воспитание для общества, ребенок должен жить в обществе. Всего больше жизненного опыта и знаний дети усваивают друг у друга. Изолировать один возраст от другого значило бы создавать для них одностороннюю и узкую жизненную среду, в которой развитие будущего человека должно идти медленно, вяло и однообразно. И для прямой активности различие возрастов дает наибольший простор. Старшие дети – наши лучшие помощники в уходе за маленькими. Нет, мы не только сознательно соединяем все детские возрасты, но и воспитателей в каждом детском доме стараемся подобрать самых различных возрастов и различных практических специальностей. Однако в этом доме дети распределены по отделениям сообразно с возрастом. Это как будто не согласуется с тем, что вы говорите. «Дети собираются по отделениям только для того, чтобы спать» завтракать, обедать. Тут, конечно, нет надобности смешивать различные возрасты, но для игр и занятий они постоянно группируются так, как это им самим нравится. Даже когда бывают какие-то чтения, билитристические или научные, для детей одного отделения в аудиторию всегда набивается масса ребятишек всех других отделений. Дети сами выбирают себе свое общество и сами любят сходиться с детьми других возрастов, а особенно с взрослыми. — Нелла, — сказал в это время, выступая из темноты, один малыш, — Эста принесла мою лодочку, которую я сам сделал. Возьми лодочку у нее и отдай мне. — А где она? — спросила Нелла. — Она убежала к пруду спускать лодочку на воду. — объяснил ребенок. — Ну, у меня сейчас нет времени идти туда. Пусть кто-нибудь из старших детей туда с тобой идет. Пусть убедит Эсту не обижать тебя. А всего лучше — иди туда один и помогай ей спускать лодочку. Нет ничего удивительного, что лодочка ей понравилась. Она сделана хорошо. Ребенок ушел, а Нелла обратилась к остальным. — А вы, детки, хорошо бы сделали, если бы оставили нас одних. Иностранцу едва ли приятно, что на него таращится сотни детских глаз. Представьте себе, Эльви, что на тебя смотрит целая толпа иностранцев. Что бы ты почувствовал? Что бы ты тогда сделал? — Я бы убежал, — храбро заявил ближайший из толпы, которого она назвала. И все дети в ту же минуту со смехом разбежались. Мы... Вышли в сад. «Да вот, посмотрите, какова сила прошлого!» — с улыбкой сказала воспитательница. «Казалось бы, коммунизм у нас полный, отказывать детям почти никогда и ни в чем не приходится. Откуда взяться чувству личной собственности? А ребенок приходит и заявляет «Моя лодочка! Я сам делал". «Ничего не поделаешь, общий закон жизни!» Развитие организма сокращенно повторяет развитие вида. Развитие личности таким же образом повторяет развитие общества. Самоопределение ребенка среднего и старшего возраста в большинстве случаев имеет такой смутно индивидуалистический характер. Приближение половой зрелости сначала еще усиливает этот оттенок, только в юношеском возрасте социальная среда настоящего окончательно побеждает остатки прошлого. — А вы знакомите детей с этим прошлым? — спросил я. — Конечно, знакомим. И они очень любят разговоры и рассказы о старых временах. Сначала для них это сказки красивые, немножечко страшные сказки о другом мире, далеком и странном, но пробуждающим своими картинами борьбы и насилия неясные отзвуки в атовистической глубине детских инстинктов. Только впоследствии, преодолевая живые остатки прошлого в своей собственной душе, Ребенок научается яснее воспринимать связь времен и картины сказки. Становится для него действительностью истории. Они преобразуются в живые звенья живой непрерывности. Мы шли по аллеям обширного сада. Временами нам попадались группы детей, занятых то играми, то рытьем канавок, то работой с какими-нибудь ремесленными инструментами, то постройкой беседок, то просто оживленно разговаривавшие. Все они с интересом оборачивались на меня, но никто не шел за нами. По-видимому, все были предупреждены. Большинство встречавшихся групп было смешанного возраста, во многих было по одному Подвое взрослых. «В вашем доме довольно много воспитателей», — заметил я. «Да, особенно если в числе их считать всех детей старшего возраста, как это по справедливости следует. Но воспитателей и специалистов у нас здесь всего трое. Остальные взрослые, которых вы видите, это большей частью матери и отцы» временно поселяющиеся у нас около своих детей, или молодые люди, желающие изучить дело воспитания. Что же, все желающие родители могут здесь поселиться, чтобы жить со своими детьми? Да, разумеется. И некоторые из матерей живут здесь по несколько лет, но большинство их приезжает время от времени, на неделю, на две, на месяц. Отцы живут здесь реже. В нашем доме всего 60 отдельных комнат для родителей и для тех детей, которые ищут уединения, а я не помню случая, чтобы этих комнат не хватало. Значит, и дети иногда отказываются жить в общих помещениях. Да. Дети старшего возраста нередко предпочитают жить отдельно. В этом сказывается отчасти тот неопределенный индивидуализм, о котором я вам говорила. Отчасти же, особенно у детей склонных сильно углубляться в научные занятия, просто стремление отстранить все, что развлекает и рассеивает внимание. Ведь и из числа взрослых у нас любят жить совершенно отдельно главным образом те, кто всего больше занимается научными исследованиями или художественным творчеством. В этот момент впереди себя на небольшой полянке мы заметили ребенка, на мой взгляд, лет шести или семи, который с палкой в руках гонялся за каким-то животным. Мы ускорили шаги, ребенок не обращал на нас внимания. В тот момент, когда мы подошли, он настиг свою добычу. Это оказалось нечто вроде большой лягушки и сильно ударил ее палкой. Животное медленно поползло по траве с перешибленной лапой. «Зачем ты это сделал, Альдо?» — спокойно спросила Нелла. «Я никак не мог ее поймать». «Она все убегала», — объяснил мальчик. «А ты знаешь, что ты сделал? Ты причинил лягушке боль и переломил ей лапку. Дай сюда палку, я тебе объясню это». Мальчик подал тросточку Нелли, и она быстрым движением сильно ударила его по руке. Мальчик вскрикнул. «Тебе больно, Альдо?» — все так же спокойно спросила и воспитательница. — Очень больно, злая Нелла, — отвечал он. — А лягушку ты ударил сильнее этого. Я только ушибла тебе руку, а ты ей сломал лапку. Ей не только гораздо больнее, чем тебе, но она теперь не может бегать и прыгать. Ей нельзя будет находить пищу, и она умрет с голоду, или ее загрызут злые животные, от которых она не сможет убежать. Что ты об этом думаешь, Альдо?» Ребенок стоял со слезами боли на глазах, придерживая ушибленную руку другой рукой, но он задумался. Через минуту он сказал «надо починить ей лапку». Вот это верно, — сказал Нетти. Да, я научу тебя, как это сделать. Они тотчас поймали раненое животное, которое успело отползти только на несколько шагов. Нетти вынул свой платок и разорвал его на полоски, а Альдо, по его указанию, принес ему несколько тонких щепочек. Затем оба с серьезностью истинных детей, занятых очень важным делом, принялись устраивать плотную, укрепляющую повязку на сломанную лапку лягушки. Вскоре я и Нетти собрались уходить домой. Да, вот еще что вспомнила Нелла. Сегодня вечером вы могли бы застать у нас нашего старого друга Энно. Он будет читать детям старшего возраста о планете Венер. Значит, он живет в этом же городе? Спросил я. Нет. Обсерватория, в которой он работает, лежит в трех часах пути отсюда, но он очень любит детей и не забывает меня, свою старую воспитательницу, поэтому он часто приезжает сюда и каждый раз рассказывает детям что-нибудь интересное. Вечером, в назначенный час, мы, разумеется, опять явились в дом детей, в большую аудиторию, где собрались уже все дети, кроме самых маленьких и несколько десятков взрослых. Энно радостно меня встретил. — Я выбрал тему, как будто для вас, — шутливо говорил он. Вас огорчает отсталость вашей планеты и злые нравы вашего человечества. Я буду рассказывать о такой планете, где высшие представители жизни пока только динозавры, а лучшие ящеры, а их обычаи хуже, чем у вашей буржуазии. Ваш каменный уголь там не горит в огне капитализма, а еще только растет в виде гигантских лесов. Поедем когда-нибудь туда вместе охотиться на их теозавров. Эти тамошние Ротшильды и Рокфеллеры, правда, много умереннее ваших земных, но зато гораздо менее культурны. Там царство самого первоначального накопления, забытого в капитале вашего Маркса. Ну, Нелла уже хмурится на мою легкомысленную болтовню. Сейчас начинаю. Он увлекательно описывал далекую планету с ее глубокими, бурными океанами и горами громадной высоты, с ее жгучим солнцем и густыми белыми облаками, с ее страшными ураганами и грозами, с ее безобразными чудовищами и величественными исполинскими растениями. Все это он иллюстрировал живыми фотографиями на экране, занимавшем целую стену залы. Голос Энно один был слышен во мраке. Глубокое внимание царило в зале, когда он, описывая приключения первых путешественников в этом мире, рассказывал, как один из них ручной гранатой убил исполинскую ящерицу. Произошла странная маленькая сцена, не замеченная большинством публики. Альдо, все время державшийся около Неллы, вдруг тихо, Заплакал, что с тобой, наклонившись к нему, спросила Нелла. Мне жаль чудовище, ему было очень больно, и оно совсем умерло. Тихо отвечал мальчик. Нелла обняла ребенка и стала что-то ему объяснять в полголоса, но он не скоро еще успокоился. А Энно, между тем, рассказывал о неисчислимых естественных богатствах прекрасной планеты, о ее гигантских водопадах в сотни миллионов лошадиных сил, о благородных металлах, найденных прямо на поверхности ее гор, о богатейших залежах радия на глубине нескольких сот метров, о запасах энергии на сотни тысяч лет. Я еще не настолько владел языком, чтобы чувствовать красоту изложения, но самые картины приковывали мое внимание так же всецело, как и внимание детей. Когда Энну кончил и зала осветилась, мне стало даже немножко грустно, как детям бывает жаль, когда окончена красивая сказка. По окончании лекции начались вопросы и возражения со стороны слушателей. Вопросы были разнообразные, как сами слушатели. Они касались то подробностей в картинах природы, то способов борьбы с этой природой. Был такой вопрос, через сколько времени на Вернере должны были бы из ее собственной природы появиться люди, и какое должно у них быть устройство тела. Возражения, большей частью наивные, но иногда и довольно остроумные, направленные главным образом против того вывода Энно, что в настоящую эпоху Венера планета очень неудобная для людей и едва ли скоро удастся использовать сколько-нибудь значительные ее великие богатства, Юные оптимисты энергично восставали против этого положения, выражавшего взгляды большинства исследователей. Энно указывал, что жгучее солнце и влажный воздух с массой бактерий создают для людей опасность многих болезней, что испытали на себе все путешественники, побывавшие на Венере, что ураганы и грозы затрудняют работу и угрожают жизни людей и многое другое. Дети находили, что перед подобными препятствиями странно отступать, когда надо овладеть такой прекрасной планетой. Для борьбы с бактериями и болезнями надо как можно скорее послать туда тысячу врачей, для борьбы с ураганами и грозами сотни тысяч строителей, которые проведут где надо высокие стены и поставят громоотводы. Пусть девять десятых погибнет, — говорил один пылкий мальчик лет двенадцати, — тут есть из-за чего умереть, лишь бы была одержана победа. И по его горящим глазам было видно, что сам он, конечно, не отступил бы перед тем, чтобы оказаться в числе этих девяти десяток. Энно мягко и спокойно разрушал карточные домики своих противников, но было видно, что в глубине души он сочувствует им, и что в его горячей юной фантазии, более обдуманные, но, может быть, не менее самоотверженные, скрываются такие же решительные планы. Он сам еще не верил того, что будет на Венере, и по его увлечению было ясно, что ее красота и ее опасности сильно его притягивают. Когда беседа закончилась, Энно отправился со мною и Нетти. Он решил пробыть еще день в этом городе и предложил мне на завтра вместе пойти в музей искусства. Нетти был занят, его вызывали в другой город на большое собрание врачей.